Песнь двадцать девятая пребывает мгновение в молчании, но, как это было видно до сих пор во всей поэме, угадывает желание Данте получить разъяснение на томящие его вопросы. Этих вопросов три. Первый касается Бога и сотворения мира. И Беатрича изрекает, что Бог вечен, и до проявления своей творческой деятельности в сотворении мира не был бездеятелен. После сотворения Вселенной, являющейся делом вечной любви Бога, дух, форма и материя нашли свое распределение. Второй вопрос поэта касается места сотворения ангелов, и Беатрича говорит о вершине империй. Что касается третьего вопроса относительно того, были ли все ангелы созданы добрыми, то Беатрича сообщает о падении некоторой части ангелов и о награде тех из них, которые остались верны Богу. Затем Беатрича опровергает существующее в мире предположение о том, что ангелы могут испытывать желания и иметь воспоминания, и объясняет сущность их блаженств. Наконец она переходит к рассуждению о мирских заблуждениях, порождаемых философией, и говорит об угодности Богу тех, кто верит безотчетно. Упомянув о разных мнениях, существовавших относительно затмения, происшедшего во время крестной смерти Спасителя, она заявляет, что истина заключена лишь в словах Священного Писания и упрекает современное Данте «Духовенство», в том, что она пользуется легковерием народа, проповедует не так, как предписывает истинное христианское учение и раздает индульгенции. Речь свою Беатриче заканчивает словами о величии Бога, пребывающего единым и нераздельным. Небесный горизонт окутывает, словно лазурным поясом латон и светлых чат. когда венчают их весы со знаком овна и в равновесии лишь временно стоят. Затем меняются светила гемисферой. В течение времени такого же она в молчании полное была погружена и, улыбаясь, взор устремляла с верой на точку яркую, чьим блеском ослеплен был глаз мой. Наконец она заговорила — Тебе скажу я все, что близ того открыло, Кто пребывает вне пространства и времен. Не с тем, чтоб большего достигнуть совершенства, Оно немыслимо, но только для того, Чтоб славой молвило своею божество «Я есмь», Раскрылось верховное блаженство И девять степеней любви произвело. но пребывать оно и прежде не могло в бездействии, за тем, что раньше сотворение Дух Божий в хаосе над бездною парил. Когда ж Вселенную Всевышний сотворил, Дух, форма, вещество в своем соединении законные себе нашли распределение. Тройною тетевой, когда натянут лук, то разом три стрелы он выпускает вдруг. И так как уследить немыслимо для глаза, как проникает луч в стекло или в грань алмаза, определить нельзя начало и конец того мгновения, когда явил Творец тройное дивное свое произведение. Нашло немедленно себе определение, рожденное на свет и зло божества — Все духи чистые остались на вершине, материя внизу. А что до вещества, то с и его скрепила посредине связь неразрывная. Святой Иероним нам сочинением доказывал своим, что были ангелы сотворены за много столетий перед тем, как был по воле Бога мир новый сотворен. и подтверждением той великой истины послужат все писания, которые собой дух вдохновил святой. Поймешь ты разумом, что чистые создания так долго не могли вести существование, не совершенствуясь. Ответ мой утолил тройного твоего желания жгучий пыл. Быстрее, чем сосчитать до двадцати, возможно, В мир возмущения с собой внесла тревожно часть божьих ангелов, уже успевших пасть. Осталась верную Творцу другая часть. Круговращение, чье ты наблюдаешь ныне. Падение ангелов свершилось по причине безумной гордости того, кто мировой раздавлен тяжестью в пучине роковой. Оставшиеся здесь признали все смиренно, что лишь от Господа исходит неизменно познание высшее, и свыше озарил их светом истины Господь и совершенной и твердой волею покорных одарил. Да будет истина такая, несомненной, что все награждены по мере их заслуг. Отныне созерцать ты можешь на свободе собрание светлых сил, сияющих вокруг. Но так как учат вас, что ангельской природе бывает свойственно желать и вспоминать, я разъяснение тебе желаю дать и положить конец неверным толкованиям. Все ангелы его, увидев Божий лик, так осчастливлены бывают созерцанием, Что отвратить очей не могут ни на миг, а ни от Божьего всевидящего взгляда не отвлекается их мысль, и потому желать и вспоминать им ничего не надо. А в мире, верит ли, не верит ли тому, все грезят на его. И более позора им в первом случае. По одному пути вы в философии не можете идти. везде является приманкой для взора, влечение к внешности. Но в небе этот грех прощается скорее, чем прегрешение тех, кто искажает смысл священного писания. Не знают на земле, покуда удалось распространить его святое толкование, как много в мире слез и крови пролилось. И близок Богу тот, кто верит без отчета. Стремясь прославиться, по-своему готов Там каждый толковать Святой Завет Христов И проповедь его для разума тенета. Меж тем Писание безмолвствует. Итак, один вещает нам, Во время муки крестной луною затемнен был В высоте небесный свет солнца, А другой вещает нам, что мрак затмение наступил, и это повсеместно испанцы видели, индийцы в свой черед. Смущен был не один израильский народ. Так многочисленный едваль среди столицы и лапи разные, и бинди, как в устах у проповедников различных небылиц. И овцы тощие, бродившие в лугах, с ветром лишь, идут к себе обратно, но их невежество, не извинение им. Христос не говорил ученикам Своим ложь проповедуйте. Он дал им благодатно в основу истину, и данная Христом так мощно в их устах та истина гремела, что им копьем она служила и мечом, когда с язычеством они боролись смело. Теперь же проповедь подобие шутовства. И если публика встречает громким смехом остроты пастыря, исполнен торжества, забавник в клобуке тщеславится успехом. Но если бы толпа народа поняла, какая птичка в нем гнездо себе свела, то отказалась бы от этих ощущений. Настолько глупостью обогатился мир, что верит слепо им без всяких подтверждений, И им благодаря нагуливает жир Свинья Антония и те святые мужи, Которые свиней неизмеримо хуже. Поддельным золотом вам платит этот клир. Но отступление окончено. Дорога прямая пред тобой. И к этому пути отныне взоры ты свободно обрати, Чтоб время выиграть. Перед престолом Бога, В их его так много светлых сил, что в откровении священном Даниил не мог определить число субстанций строго. Воспринимается первоначальный свет различной ангельской природою различно, и созерцанию любовь идет во след. Отныне видишь ты, насколько безгранично могущество того, чей образ отражен во множестве зеркал им созданных, сияет великой славою меж тем, как пребывает единым навсегда и нераздельным он.